Глава 10. На подготовку операции прорыва они потратили полдня, укрывшись в анфиладе комнат на 101 этаже ствола. Место выбрал Рот, заверив, что здесь им будет удобно и безопасно. К тому же он видел передвижение сил противника и всегда мог предупредить об угрозе столкновения. Жданов, благодаря своим паранормальным способностям, тоже хорошо предвидел опасность, поэтому бывшие десантники, готовые стать ими снова... расположились в недавно работавшей зоне отдыха почти как в гостинице, разве что без удобств в номере, вроде работающего туалета и ванной. Почему эту зону санитары не уничтожили, приходилось только гадать. Возможно, предполагали сами когда-нибудь воспользоваться ею. Во время подготовки и отдыха отряд разбился на группы симпатий и дела. В одной из них оказались пары «Владей с Есёной костров стаей». Разговор здесь зашёл на интересующие всех четверых темы. Владей рассказала о жизни племени росинов, Иван в ответ поделился сведениями о своём мире, где существовала Россия. Девушки потом принялись выяснять чисто женские детали. Больше вопросов накопилось, естественно, у Есёны, а мужчины перешли на темы воинских искусств. Владей показала Ивану приёмы владения мечом, Костров продемонстрировал искусство рукопашного боя. В другой группе уединились Род и Павел Жданов. И Вашура не мешал, он понимая, что у обоих накопилось множество вопросов и наблюдений, требующих анализа. Игорь Васильевич справедливо полагал, что всё необходимое будет высказано ему в нужный момент. Однако о чём беседовали Волк в племени Росинов и он же эмиссар тех, кто следит за Ждановым, осталось неизвестным. Лишь крае моха зацепилы Вашура несколько фрагментов беседы. Не все же мне до сих пор непонятно, спрашивал Жданов, почему те, кто следит сами, не участвуют в войне с хирургами? Какой в этом высший смысл? Один из ваших знаменитых учёных физиков отвечал рот однажды произнёс замечательную фразу: Бог не только играет в кости, но и играет преимущественно там, где человек никогда не увидит результата. Речь шла, разумеется, о принципе неопределённости в творческих играх. Но эта фраза, как нельзя более, кстати, подходит для деятельности тех, кто следит за вами, понимаете? Вы хотите сказать, что они тоже участвуют в игре, э, то есть в войне с хирургами, только на гораздо более высоком уровне. Не обижайтесь, каждый из нас должен решать задачу, которая по плечу только ему. Дальнейший разговор шёл тоном ниже, поэтому Игорь Васильевич вовсе перестал к нему прислушиваться. Зато у Ивашуры Появилась возможность говорить с Полуяновым и задать ему несколько вопросов на интересующую тему о социальном устройстве земли 24 века. Казалось, что в мире Фёдора, жданного белого золоткого и других, где стало возможным создание хроноускорителя, история пошла несколько другим путём, нежели в мире Ивашура, Кострова, Рузаева, Таиси. Так в 20 веке на той земле страна под названием СССР не распадалась на десятки независимых государств. В ней никогда не было ГКЧП, войн в Чечне, в Чечне, в Таджикистане, в Абхазии и Карабахе. Да и сами республики СССР назывались немного иначе. Почти все славянские народы, кроме болгар и словаков, жили в единстве, без деления на украинцев, белорусов и русских. И столица этого этнического монолита всегда была Золотоград, расположенный там, где в мирии Вашур стоял Киев. Москва, правда, тоже была, но как город областного значения, как впрочем и Санкт-Петербург, носивший на родине Фёдора название Невгород. В 22 веке произошло слияние всех европейских государств СССР и стран Азии, кроме Китая, в единое материковое образование, исповедующее законы демократии, близкие к идеалам коммунизма. Но в отличие от них реальные действующие А потом, в 23-м столетии, отпала и сама роль государств как систем защиты национальных, этнических и социальных интересов народов, их населяющих. Образовалась одна система – земной пул, управляемый президентом, который опирался на властные институты правительств, Высшего координационного совета управления аварийно-спасательной службы, выборных структур типа парламентов и комиссариата общественной безопасности. — Да-а-а, — завистливо протянул Игорь Васильевич, выслушав Полуянова. — Вы там смогли обойтись без революции, не то что мы в России. — А разве у вас не то же самое? — опишел Федор. Ивашур улыбнулся и вкратце обрисовал положение на земле его времени. Полуянов слушал с интересом, хмыкал, но выяснить подробности не успел. Отдых закончился. Посерьезневшие все собрались возле пары Жданов-Рот. «Вопросы», — проранил Павел, оглядев строгие лица товарищей. «Хотел бы я знать, что за системой боя владеет Валетов», — проворчал Белый. «Будет время, я расскажу о ней», — произнес Рот. «На земле той ветви времени, где жил Валетов, распространена система Тенгрессити боя, основанная на использовании топологических эффектов формы для наполнения тела энергией и мгновенного изменения положения. В нашем мире это достигается с помощью магии, волхвования». Это пока к делу не относится, Павел взглядом дал понять Григорию, что интерес, интерес у розьнь. Вопросы по существу операции есть. Мы не определили, кто с кем будет и куда пойдёт, отозвался Костров. У меня готово предложение, выступил вперёд Игорь Васильевич, продолжая держать нити управления отрядом в своих руках. В трансгрессу пойдут четверо: Жданов, две девушки и наш новый юный союзник Владей. Остальные работают по отвлекающему манёвру. Думаю, Павел и Владей, обладающие экстрасенсорикой, смогут обойти опасные места и засады. Отряд пройдет, не поднимая шума. Нам же, наоборот, нужно пошуметь, создать впечатление о серьезности атаки, а потом быстро отступить. Или есть другие варианты? Белый и Жданов переглянулись, но если у них и были возражения, высказывать их они не стали. За них ответил Рот, с уважением оглядев фигуру командира отряда. Решение оптимально. Игорь Васильевич, примите мои поздравления. Прошу лишь небольшой корректировки. С команды Жданова пойдут два моих друга. Наступила тишина. Члены отряда обменялись непонимающими взглядами. Белый насторожился, да и Жданову стало не по себе, потому что его спины коснулся знакомый внимательный взгляд, в котором не было ничего человеческого. Решать, реагировать или нет, надо было быстро, однако в следующую секунду выяснилось, кого имел в виду Волхов. Из коридоров в помещение бешёмно скользнули две огромные мохнатые фигуры, в которых все узнали разумных медведей сдешнего мира. Медвяны, ахнул Есьона. Знакомьтесь, повел рукой род. Хорс и Хорив, разведчики медвян, представители новой разумной расы, появившейся на нашей земле в результате вытаивания ствола. Жданов встретил взгляды светлых с вертикальным зрачком, необычайно умных глаз одного из гигантов и почувствовал, как мгновенно был оценен этим существом. Невольно улыбнулся, кивая Медвяну в ответ, словно подтверждая оценку. Медвен тоже слегка наклонил голову, тяжёлую, вытянутую вперёд, с мощными челюстями и наблюдавшей за этим немым диалогом рот усмехнулся. Я думаю, вы поладите, Павел. Они отлично понимают наш язык, а кроме того, способны читать мысли. Моим суплеменникам в скором времени придётся с ними считаться и уживаться. Не так выступаем, коллеги. Медведи отступили в коридор ловко и неслышно, что оказалось невероятным при их габаритах и массе. Жданов махнул рукой первому вылодя свой сводный женско-мужской батальон, задержался на пороге. «До встречи у Трансгресса, друзья! Рискуйте разумно! Кстати, не забудьте, у них есть глюк! Хорошо бы его уничтожить вместе с владельцем!» Он хотел добавить что-то еще, но лишь ответил на жест белого ударом ладони о ладонь. Оставшиеся подождали шума удаляющихся шагов, ничего не услышали, ходить тихо научились все. И начали еще раз проверять амуницию. Спустя несколько минут... отряд выступил в путь